У Рекса появилось немного свободного времени, и он сел в кресло подальше от окна. И он сел... и он сел в кресло подальше от окна, сосредоточенно глядя перед собой. «О чём ты дума... <coughs> о чём ты думаешь?» «Не о тебе, Эрнст. Я думал о том, что не принимал нормальную пищу уже, наверное, года два». «Я бы тебе... <coughs> я бы тебе не советовал, по крайней мере, сегодня». «Грубая пища может тебе повредить с непривычки!» «А йогурт?» «Ну хорошо, я принесу!» Согласился Боднер и ненадолго вышел на кухню, а потом вернулся с четырьмя разными баночками и чайной ложечкой. «Я подумал, что тебе захочется попробовать разного!» «Да, пожалуй!» Согласился Рекс и, вскрыв все банки, начал осторожно дегустировать. Это были давно забытые ощущения. Кислое, сладкое, холодное... «Дёсны болят!» — пожаловался Рекс. «Это нормально. Зубы тоже могут побаливать. Так бывает после голодовок или жёстких диет». Не прошло и четверти часа, как неподалёку ударил выстрел. Потом ещё один. «Надо же, как быстро!» — покачал головой Рекс и сгрузил баночки на пол. «Идём, я запру тебя в кладовке». «Зачем?» «Сниму шину и запру. Потом ты сломаешь замок и выберешься». «А если не выберусь?» «Значит, объешься сардин и все там загадишь!» Рекс, про... Рекс проводил Боднера до... Рекс проводил Боднера до двери темной кладовки и, сняв шину, запер его на ключ. «Надеюсь, ты понимаешь, Эрнст, что это наш последний разговор?» «Да, Рекс, я исчезну из этих мест!» Хор... хорошо!» Кивнул Рекс, прислушиваясь к участившейся стрельбе. хлопнула несколько гранат, наверху закричала какая-то женщина. Снова часто защёлкали пистолеты, а потом в полную силу ударили автоматы. Где-то посыпались стёкла, сработала сигнализация, а издалека уже доносились сирены полицейских машин. Скоро всё за... скоро всё закончится, подумал Рекс. Подумал Рекс. Городские разборки городские разборки укладывались в этот временной промежуток до момента. Городские разборки укладывались в этот временной промежуток до мом до момента прибытия полицейских. Хотя, когда драка была принципиальной, могло достаться и полицейским, и тогда битва длилась до прибытия спецназа. Зазвонил, те... Зазвонил телефон, тот самый, которым пользовался Рекс. «Алё! Алё!» — ответил он. «Это к... это Карот!» «Мы убираемся! Полиция приехала, но в подъезде кто-то ещё остался, по крайней мере, стрелял оттуда один!» «Спасибо, Карот! Дальше я сам!» «Удачи!» «Удачи!» Бросив телефон на кресло, Рекс вышел в прихожую и провел рукой по стене. Она была бетонной, а вот дверь увы деревянной. Встав под защиту стены, Рекс прислушался, затем снял с вешалки зонт и бросил перед дверью. Послышалось тарахтение глушителя от филен. Послышалось тарахте Послышалось тарахтение глушителя от филенки полетели щепки. Пробив перегородки, пули разбили окно на кухне, а выбитый замок отлетел на середину комнаты. Затем последовал удар и изрешечен, затем последовал удар и изрешечен... <coughs> затем последовал удар и изрешеченная дверь распахнулась. Заметив тень Рекс трижды выстрелил в проем, затем выдержал паузу, осторожно выглянул и среди россыпи гильс увид и среди россыпи гильс увидел лежащего на ступеньках человека. Обойдя его, Рекс побежал по ступенькам вниз, а тем временем возле дома собиралось всё больше полицейских машин. Шипели рации, щёлкали затворы, слышались напряжённые голоса, однако Рекс всё же на наде... однако Рекс всё же надеялся выбраться до того, как этот кап Однако Рекс всё же надеялся выбраться до того, как этот капкан захлопнется. Он уже был внизу, когда дверь в подъезд распахнулась и появились двое полицейских. Сэр, помогите, там наверху стреляли. Завопил Рекс, выпучивая глаза, как будто сильно напуган. «А ты кто? А ты кто? А ты кто? А ты кто?» Спросил один из полицейских, держа на готове пистолет. «Я ежи Рачковский, из третьего этажа! А на пятом или на четвертом стреляли!» «Хорошо, Рачковский! Хорошо, Рачковский! Выходи во двор и жди там!» Сказали полицейские и, оттеснив его в сторону, стали с осторожностью подниматься по лестнице. сжимая в руках оружие и не отводя глаз от верхних маршей. Рекс вышел во двор и чёт. Рекс вышел во двор, и тотчас был окружен полицейскими. Они пошли наверх, там была стрельба. За тротори он, демонстрируя, что относится к пострадавшим. Я Ежерачковский, я, я с третьего этажа. Вы вы не ранены, сэр? Вы не ранены, сэр? спросил его один из полицейских. Нет, нет, но я очень напуган. все началось все началось так неожиданно он картинно покачал головой и всхлипнул идите и идите туда к скорой идите туда иди идите туда к скорой помощи потом мы запишем ваши показания да конечно да ко... да конечно да конечно да да конечно да конечно. Оставив заботливых полицейских Рекс засеменил в сторону сгрудившихся машин полиции и карет. Рекс засеменил в сторону сгрудившихся машин полиции и карет скорой помощи. Однако пройдя сквозь эти скопления, двинулся дальше, сделал небольшой крюк и вышел к своей припаркованной машине.